Глава 30. В чём-то Веста была права насчёт меня. Я действительно жила, как у бога запасухой с хлебом. Мне нравилось то, что я могла расслабиться и жить в своё удовольствие. Не было больше гонки за то, чтобы заплатить за коммуналку, не надо было решать, отказаться ли на месяц от мяса, чтобы купить новую куртку. Здесь же я расслабилась до такой степени, что я поняла: я никто и звать меня никак. У меня нет своего заработка, я целиком и полностью завишу от мужа, и главное поздно что-либо менять. За один день я ничего не успею, остаётся только как-то сообщить ему радостную новость. Естественно, я выкинула травы, оставленные Вестой. Тут и речи не могло быть, чтобы я лишилась ребёнка. Да, я прекрасно понимаю, что Лем может меня выгнать из дома, что мне некуда будет привести ребёнка, но я не смогу его убить ни за что. Я долго смотрела в окно, ожидая Лемы и Бусю. Они что-то дольше обычного гуляли, а я ждала своего приговора. На стене зажглись три зелёных полосы и одна красная. Я поднялась с кровати и положила руку на стену. Красная стала зелёной, а по её краям прошло фиалковое плетение. Лема и Буся вошли в комнату. Всё в порядке? Я разменинулся с Вестой. Муж выглядел довольным, но увидев моё лицо, нахмурился. Ты ей доверяешь? Кристина, она наш семейный лекарь. Я хочу другого. Мне она не помогает. Выдаёт травы от головной боли, когда у меня болит живот, холодно ответила я. Буся потёрлась об меня, а затем побежала к своей миске с водой. Она не могла тебе такого дать. Лем обнял меня, прижимая к себе. Настроение у мужа прекрасное. Может, и что-то напутала? Нет, мне просто не нравится наш лекарь. буркнула я, ощущая приятное тепло промчавшееся по телу. Кристина Веста лучший лекарь. Я не могу её так просто оставить. Я тяжело вздохнула. Вечно он со мной спорит. Мне Вонтай из деревни понравилась, она мне реально помогла. Кристина это не обсуждается. Веста мать моей бывшей жены. Я не могу её оставить без работы. Я нервно сглотнула. То есть его тёщи всё это время лечили его женщин? Отпрянула от него, заметив, как он нахмурился. А ты вообще понимаешь, что мать твоей бывшей жены давала противозачаточные твоим любовницам? И что? Недоумённо спросил Лем. С моими любовницами всё в порядке, некоторые даже уже обзавелись семьями, тем более все женщины знали и были согласны на моё условие никаких детей. То есть его это устраивает? И он вновь подтвердил то, что ребёнок ему не нужен, а я не могу его заставлять. Радует, что его тёща не отравила тех девочек так, чтобы они его все не могли иметь детей. Есть ещё претензии? жёстко спросил муж. Прости, я не хотела ссориться. Я посмотрела в его золотистые глаза, которые стали для меня родными и близкими. Я не смогу ему сказать про беременность. Но я ему безгранично благодарна за своё маленькое счастье. А ты куда? спросила его, когда Лем развернулся к двери. К себе, хмуро ответил он. Ты не останешься со мной? попросила я. Я уже привыкла засыпать с ним в нашем домике, и сегодня хотелось спать, прижимаясь к нему. Лем тяжело вздохнул. Останусь, довольно кивнул он, а в золотистых глазах вспыхнул странный огонёк. только переоделась в себя. На душе было так тяжело, что не знала, как я это всё выдержу, но сегодня мне хотелось побыть в объятиях мужа. Ещё в доме я привыкла обвить его руками и ногами, утыкаясь носом в его шею. Поза до да безумия неудобная, но я привыкла к ней. С ним в объятиях всё спокойно и безмятежно. Я всю ночь проспала, ни разу не проснувшись, только под утро почувствовала, когда Лем ушёл. Я открыла глаза, за окном ещё темно, собаки в комнате не было. Вновь уснула, а проснулась от того, что Буся начала лизать мои руки. Она запрыгнула на место мужа и улеглась на спину, подставляя пузо. Я почесала довольную собаку, извивающуюся от радости. Мне так жаль будет оставлять её. Я застыла, глядя в красивые тёмные глаза собаки, понимая, что я оставлю её одну на мужа. Ей здесь будет хорошо, Лем её любит, будет с ней гулять, кормить её. Я так привыкла к белоснежной малышке, как к ребёнку, но брать с собой не буду. Решение сбежать пришло ещё вчера вечером, когда я ела на коленях Лемы. Муж кормил меня, а я вспоминала, как он любил свою бывшую жену, что оставил тёщу при себе. Это же вообще жесть. Держать рядом женщину, которая имела свой интерес. И как ей смотреть? что после смерти её дочери мужчина водит в замок других. Естественно, ей это может не нравиться, каким бы профессионалом она ни была, а тут ещё и женщина, которая забеременела. Странно, что она не побежала сразу же рассказывать Лему о том, что его жена лишилась своего главного преимущества, а потом бежать мне надо. Если Веста захочет, то пойдёт до конца, тем более Лем детей не хочет. И наши отношения Ох, про это лучше забыть. Сегодня хорошо, завтра плохо. Опять нервы, ссоры и скандалы. Есть призрачная надежда, что она обрадуется ребёнку, но ему не нужен этот ребёнок. Я не его любимая бывшая жена. Я Кристина, жительница другого мира, а у нас там женщины спокойно могут обходиться без мужчин. И я надеюсь, что этот мир тоже не без добрых людей. Осталась лишь исчезнуть для мужа. Я надела своё удобное платье, тёмно-коричневое с длинными рукавами. В небольшой мешок сложила пару сапог, туфельки и платье. Прощай, маленькая. Я погладила по голове Бусю, с интересом наблюдающую за мной. Я закинула мешок на плечо и потащила его к выходу из замка. Собака было кинулась за мной, но закрывшаяся дверь отрезала нас друг от друга. Всё я делаю правильно, хотя мы с мужем не разговаривали на тему о что будет, если чудо случится. Вот только решение я уже приняла. Мне очень хотелось передумать, но с каждым шагом я понимала, что не могу. Я не лишусь ребёнка только потому, что Лемо нужна жена, которая не может родить. Я не лишусь ребёнка только потому, что бывшая тёща моего мужа подсунула мне противозачаточные.